постенасы счётке после после. И ещё по возможности Платонов. Он закончил дитань и после этого поступил тудаже э, на PhD программу. А PhD программы, там им вся специальность пищи, это называется задача двух иностранных языков. Что для дислексика, он не гуманитарь. Что для дислексика согласитесь, непростая задача. Короче говоря, он закончил эту аспирантуру, защитил диссертацию, был полычно работе нет в том а логопедическом саду, который не так уж наш, на и наш, наш, который существует. А это замечательное очень серьёзное научное учреждение, но ну, при том, что тяжелейшая перспектива. То есть нет работы, чтобы им помочь человеку. А, и так, значит, если всё-таки выяснилось, что этот ребёнок имеет какие проблемы, то что с ним делать? Его лечить. Его не нахазывать, а его лечить. И я, жметьте, не даю никакие тесты, потому что это может делать как врач. Но, в принципе, это на тему облегчения э, геохимических процессов в мозгу. Это всякие наотропилы, витамины В, алоэ и прочее, что облегчает протекание процессов в мозгу. Из этого вы только представили и делаете вывод, я вчерем это слушаю, сегодня, недалеко от схода, слышала. У него студент один-тенкинг сказал, что сейчас на атрофильчику поем, и стану всю сессию. А если у него коллапс случится на атрофильчику, тогда как бы. Нет, никто же не скажет индивидуальные вещи, но может быть, аллергия на это, или это может сочетаться с чем-то, что может быть, обратную реакцию. В общем, только сами это не делайте. Витамин В, это можно и скистами, все остальное нечего. И с этими письмами надо заниматься. Вот в будущем э, семестре, вот, в зимнем, я надеюсь, что все будет в порядке, и эта дама, ну, она болела просто, я надеюсь, что она все-таки будет читать, будет читать курс э, «Процессы чтения письма и их нарушения». Специальный спецкурс у нас будет. Э, такая э, логопеда очень мощный, э, Солнеченко ее фамилия, она замечательная женщина. Вот, и она э, вот когда запросит, заниматься с такими людьми, она, скажем, занимается баснями, раз в 2-3 в неделю, специальными методами. После этого они, все-таки, как-то божили мне, не пишут чистого. Это, это очень большой труд, очень трудная работа. Э, Изучаю дислексию еще совсем современными методами, а именно с помощью регистрации движений глаз. Это называется... У нас в целом нет такого прибора, потому что они очень дорогие. Ну я надеюсь, это снова досыл купить. Это называется eye tracking device или eye tracker. Это даже неdeviceId. И выглядит это ай-оglas track. Вот. И выглядит это так, вот человек такой надевает штуку, как бы вроде очков, знаешь, так, что это вот отсюда торчит микрокамера, видите? Похоже, это очень сложно. Просто поэтому такой график, который фиксирует движение значка и отправляет это на картинку. Таким образом, за один дисплей, в сити, который поправ следует, либо рабочий читает текст в этом тексте, он читает. А, э -э -э, ой, подождите, сидит за другим дисплеем, и там метод, ну, курсор э появляется в том месте, куда глаз смотрит. Это вообще на самом деле замечательная вещь, да? Потому что можно видеть, как на самом деле происходит чтение. И вот видно, как оно происходит. Вот они вот так вот и скачут. Они не читают подряд, а делают неправильные движения. Их глаза никуда смотрят, куда не надо смотреть. Кстати, этой штукой также пользуются те, кто исследует, скажем, восприятие искусства. Вот, смотри, как, как зритель смотрит на картину. Что он смотрит? С какого угла он начинает? Как он ее сканирует? Смотрит, куда он его урыл? траектория так сказать, движения глаза катавал. Значит, замечательная техника, много уже я сказала, то ещё при слова добавлю. Много чисто лингвистических работ делает с помощью э вот этой айтрекин э техники, потому что можно смотреть, например, как ребёнок решает э проблему с стеной иремой. А в оказе, что он что какой звук, что он будет брать, в зависимости от того, как эти циклы в сознании напраза. Вот, может быть, кто-то слушал, как кто летом э, Секерина читала э, курс э, вот, Англоамериканский институт, тот работал летом, у курса как-то, и она читала курс синтаксис, и она работает с, с этой, ай-пай, с, с маленькими шмей. И вот, скажем, в пассиве или в активе, фраза сказана, и делала эмологическую, и вот ребенок, куда она ищет хочу зафиксировать. Куда смотрит ребёнок, когда говорится фраза на агенсильная патерс, где, в общем, что он берёт к этому. В общем, это очень мощная техника с помощью которой можно решать такие неожиданные задачи, вот, скажем, чисто в биф-спот, не в виде неожиданных. Э, ну вот, споры это очень большая область изучает в течение одной лекции невозможно. Описать, но э споры идут в основном вокруг вот чего. Это нарушение Сложного зрительного опознания, то есть зрительные процессы сложные, неправильные. Или это нарушение общекогнитивного характера. То есть это именно зрение, или это вообще э, процессы, более э, отвлеченные от модальности, от слуха, от зрения, от таких вещей. Ну, я понимаю, что вам не очень ясно, и нет времени особенно длинно на этом говорить, но, например, если э такому человеку дают э смотреть не на текст, с которым у него заведомо сложность, а на э какой-нибудь лабиринт, предположим, и он должен глазами идти по определённому рельефу. И вдруг оказывается, что ну, я показываю сейчас, что он по этой рельефу не может идти глазами, а вот остаются такие точки. Тогда это будет показатель того, что это не чёрное чтиние. А дело в том, что у него нарушены такого рода вообще процессы. И что чтение является лишь одним из проявлений. Понятно? Ну, в общем, это очень большая серьезная область. Очень, кстати, хорошо финансирование. Потому что кто захочет заниматься массой грантов в мире на дислексию и дискорфию. Все время для индустриста их присылает. Знаете, есть такая система, которая высылает информацию. Вам надо подписаться на этот слаб. Каждый день будет получать килограмм на 3 парахлана. Я только занимаюсь делит, делит, делит, делит, делит. И только она у меня осталась. Но отказаться вообще не могу, потому что из 30 или 40 этих делитов один окажется та самая конференция, которая мне нужна, про которую бы я никогда не узнала. Как я узнаю? Вот, так что полезная штука. И там очень много про дислексию, сколько хочешь. И в лингвистике этого много, и в психологии, и, конечно, Благопедии, вот БД, вот тота спич, который называется какой-то гластер. Э, а и последнее, я хочу сказать вот такую: детей можно готовить к чтению и письму. Многие помнят, что рано начать учить. Это вот частый я слышал вопрос, э, имеет ли смысл там года до 3, а на 4 года э, педагогическом опыте контексте. В общем, э, э, недавно, э, я телевизор смотрела по Номестку. Ну вот вот очередной раз мед просмотра был на днях, когда я включила, и там шёл фильм про про каких-то младенцев в Северной Швеции. Американский фильм. Величайшие пределы. Значит, там бедные дети, жили надо просто в тюрьме. Ну даже в подвале, жили бедоки, но места два примерно. Монаша безумная, она ему показывает слова, причем слова из двух-трех, двух, длинное такое большое слово, одно желтое, другое, красное, как она ему, он вам держит, вот а она ему вот так. Я не болею, наверное. Вы, кстати, с ума, опять же. Что она хочет делать? А она говорит, а я ездила, говорит, на курсы в Америку, из Франции, по-моему, она говорит, что. На курсе, говорит, ездила, вот там нас учили, как э, тюльпе нет, рассказывают про курсы, потому что там сразу о них не попросили. Конечно, эти безумные родители, которые хотят вырастить в кюльпе, они платят по 1000 долларов за две недели, а шесту не слышно, да. Тех можно понять, потому что сидит в зале, в кертрисе, каждый заплатил по 1000 долларов, он может быть тоже, да. Если эти идиоты хотят заплатить, то те совсем не против их взятия, они их не знают. И вот они им рассказывают, что детей надо на ночь, и желательно арифметики. Стоит ребенок вот такого размера. То есть он сам не стоит, а вот так держит, как он стоит. А ему надо ударить на какие-то на доске. Знает, это страшное дело. В общем, я и к этому планирую. И я также не клоню к тому, то есть я, разумеется, не клоню к тому, чтобы начать неделю лишать детства и мучить их с самого начала. С другой стороны, я не хочу сказать и противоположную вещь. Если вдруг оказывается, что ребенок такой, ну вот он такой. Если он в три года хватает книжки и начинает их читать, допустим, здоровье читает, надо ему помогать. То есть вырывать от него и тоже не надо. И пихать не надо, и вырывать не надо. Поэтому я говорю не про это. Я говорю про то, что можно начать учить детей а, разным навыкам, которые им пригодятся. Потом, как...